«Голова 37-я иногда кнут лучше, чем пряник. Скажи мне правду, оно ведь очень дорогой не так ли?» Спросила Ванесса по шару связи, скрывая нервозность. Он ответил как можно естественнее. «Конечно нет, мам. Если не веришь мне, сама проверь золотые монеты, которые его величество император подарил мне. За исключением нескольких монет, которые мы использовали, количество совсем не изменилось». «Естественно, не изменилось. Ян ведь расплатился за шары драгоценными камнями». «В самом деле, хм, это по-настоящему удивительно. Другие шары связи, которые я видела в этом особняке и замке провинции, могут позволить общаться лишь на близких расстояниях, но эти... как?» Это было вполне естественной реакцией. В данный момент Ян как раз направлялся в башню слоновой кости. Даже хотя он был довольно далеко от Ванессы, связь все равно работала. Согласно ее опыту, это было попросту невозможно. Я использовал на нем кое-какие трюки. «Ты, «Ты можешь делать даже такие вещи? Не удивляйся, я же маг. Но маги могут все что угодно». Хм, а он не говорил уже что-то подобное прежде? Ну да неважно Ян сменил тему. В любом случае, всегда держи его при себе, но его размер... Он немного слишком большой, родной, я постараюсь вскоре сделать что-нибудь с размером, но он все равно слишком велик, не так ли? Ну, я постараюсь что-нибудь придумать. Ян так пока и не решил проблему с размерами шара для удобства его матери, в принципе его вид не проблема, По сути, между ними и обычными шарами было не так много визуальных отличий. Нужно лишь придумать что-то, чтобы их было удобнее носить с собой. Однако, я так и не смог придумать ни одной стоящей идеи. И вот это уже было проблемой. Он ничего не мог придумать. Портативный дизайн для шара. Наверное, стоит позже навестить мастерскую и обратиться к ним за советом. И куда бы ты ни пошла, пожалуйста, бери с собой солдат из стражи. Никуда не ходи одна или просто со служанками. Пожалуйста. «Это приказ наследного принца, а не только мой совет. Ты же знаешь, верно?» И опять наследный принц оказался полезнее, чем Ян думал. Во-первых, он часами расхваливал красоту Ванессы. Ян даже забеспокоился, что принц мог заинтересоваться ей, но этого не случилось. Вместо этого он прислал несколько солдат в качестве личной стражи для Ванесы. Всякий раз, когда я вижу госпожу Пейдж, она напоминает мне о моей умершей матери. Она была очень красива. Как вы можете видеть по моему лицу, ха-ха. Вот только, хм, ты, наверное, больше похож на своего отца. Надо сказать, эти слова наследного принца задели я на заживое. В прошлой жизни, когда он был молод, он много переживал и волновался об этом. Ну, почему он не унаследовал красоту матери? И слова наследного принца напомнили ему об этом. А, ну здесь нечем переживать. В этом нет ничего плохого. Ты еще можешь позже вырасти в крутого, парня. Ха-ха-ха. Бесконечные шутки принца даже его мать заставили рассмеяться. Ян уже прожил долгую жизнь, так что знал, каким вырастет. И все же наследный принц передал своих стражей его матери. Так что Ян силой заставил себя успокоиться. Эти королевские стражи не были просто тренированными солдатами. Их разум и поведение тоже были хорошо тренированы. Они заслуживали куда большего доверия, чем какие-нибудь наемники. «Ну хорошо, хорошо, мой маленький маг. Почему, став магом, ты вдруг стал таким разговорчивым? Откуда вообще взялись эти черты? Наследный принц сказал, что ты мог пойти в своего отца. Но мой муж действительно был таким разговорчивым?» «Мам!» Голос Ванессы прервался. Похоже, она покинула комнату без шара связи. «Эх!» Вздохнув, я отключил шар связи. Но даже вздыхая, он улыбался. По сравнению с теми временами, когда она была просто кухонной прислугой, Ванесса сильно изменилась. Теперь печаль и депрессия уже не мучили ее, она вернула себе уверенность. Она чувствовала себя куда уютнее и прямо сияла. Обстоятельства и окружение очень важны для человека, это и правда так. Никто сейчас не приказывал Ванессе не смотрел на нее сверху вниз. Ее единственный сын вдруг стал очень влиятельным человеком. Ледио, который часто улыбался, выглядел даже забавно, когда чувствовал себя спокойно и уютно. Дуглас, который вел себя как ребенок, в отличие от Яна, еще множество факторов повлияли на нее. Кстати, Ям взмахнул посохом, на котором был укреплен его шар связи. В отличие от шара матери, вопрос его шаром был уже решен. Он стал частью его посоха. Не было такого человека в Империи, который заподозрит что-то в маге который просто держит свой посох. Частный урок в башне слоновой кости, да? Сегодня был первый день начала занятия в Академии магии. Естественно, я не пошел в Академию. Ему было сказано отправиться прямиком в башню слоновой кости, чтобы получить частные уроки лично от других архимагов. Ну, они только называли это частный уроками, на деле не наверняка любыми средствами попытаться заставить его встать на сторону башни. О! Академия! Продолжая свой путь, Ян увидел вдали Академию. Он решил не пользоваться сегодня экипажем, ему хотелось не спеша пройти здесь и снова увидеть Академию. В моей прошлой жизни я тоже там был. Со своей позиции Ян уже мог разглядеть место собрания снаружи Академии. Там уже стояли дети, признанные магами, которые собрались со всех уголков Империи. Хотя на самом деле со всех уголков Империи набралось всего шесть человек. Мои одноклассники по Академии. Это были одноклассники Яна. Впрочем, речь шла о его прошлой жизни. Сейчас все иначе. Халдис, колдарам Джейден, Руана. Особенно эти четверо когда-то не были лучшими друзьями Яна. Однако все они погибли во время Первой войны. В этот раз, пожалуйста, живите долго. Он решил непременно поздороваться с ними в ближайшее время. Хотя в этот раз стать с ними лучшими друзьями будет далеко не так просто, как в его прошлой жизни. Но он постарается изо всех сил. Одна эта мысль уже заставляла его почувствовать себя счастливым. Г-господин Ян Пейдж? Из башни слоновой кости к нему подбежал мужчина в мантии. Это был тот самый молодой маг, что в столь грубой манере сопровождал Яна во время его первого визита в башню. Мы снова встретились. Ха-ха, привет. Вспоминая свое поведение несколько дней назад, молодой маг натянул неловкую улыбку. Все с той же неуклюжей вежливостью он продолжил. Я, я порвон, Паркер. Мне было приказано служить вам в качестве мага на этот год. Рад познакомиться с вами, господин. Маги поддержки. По сути, они были мальчиками на побегушках для архимагов. Их назначали их числа новых официальных признанных магов, по желанию или по долгу службы. И они сменялись на этом посту каждый год. «Я уже получил доклад. Спасибо за помощь. С Сюда. Я провожу вас, господин». Парвон сам вызвался служить Яну. Причина была проста. Любыми средствами он должен был изменить то плохое впечатление, наверняка сложившееся о нем у Яна. «Это ради моего будущего как мага». До встречи с Яном его жизнь была проста и понятна. Он родился вторым сыном могущественной дворянской семье. Затем был обнаружен его магический талант. К моменту выпуска из Академии он уже достиг второго класса и был направлен на проведение тестов маны в один из регионов, с чем справился всего за год. Ему всегда сопутствовала большая удача. «Теперь я должен снова все исправить. Я должен!» Если в назначенном регионе удавалось отыскать больше двух потенциальных магов, Магу, отвечающему за тест, давалось привилегия закончить эту миссию раньше, чем обычно. Так поступали, чтобы маги прилагали все усилия, проверяя детей на этих тестах маны. Впрочем, такое случилось от силы раз 50 лет. Ну же, я не могу вот так разрушить свою идеальную карьеру. Однако, столь редкое событие случилось не так давно в провинции сойтон Было найдено три потенциальных мага, это было то самое место, где за тест отвечал Парвон, так что согласно традициям башни слоновой кости, ему намного раньше, чем обычно, был дарован титул официальности. Мага Империи. Эм, господин Ян? Да, мистер Паркер. В вам не нужно так обращаться ко мне, господин. Зовите меня просто Парвон. Я предпочитаю так. Его жизнь была идеальна, жизнь была стабильна, но все это было моментально разрушено всего из-за одного проступка. Он произвел плохое впечатление на Архимага. «Прошу простить мне моё недостойное поведение. Он должен снова изменить свою судьбу. Его жизнь, пошедшая под откос, должна быть исправлена, даже если для этого придётся стать шавкой Яна. Парвон Паркер был готов на это. Я искренне извиняюсь за...» «А, за это? Да всё в порядке». «Да, да». Лицо Парвона сразу просияло, однако Ян тут же предостерёг его. «Но отныне тебе стоит вести себя лучше». «Конечно, господин, я буду служить вам изо всех сил». Вдвоем они вошли на нижний этаж башни слоновой кости. Как и прежде, Ян сразу шагнул на золотой диск, предназначенный для архимагов. Все взгляды окружающих, смотревших на Яна, были полны растерянности. «Пожалуйста, возьмите это. Это проведет вас на девятнадцатый этаж святилища архимагов». После этого Парвон быстро шагнул на общ... на общественный лифт в башне слоновой кости. Этот был фиолетовым, а не золотым. Вскоре золотой лифт пришел в движение. Одновременно с этим маги наконец поняли, кто же был этот маленький мальчик. Теперь взгляды их наполнились уважением, ревностью и завистью к Яну. Естественная реакция для молодых магов. «Они еще так молоды». Вскоре золотой лифт остановился на 19 этаже. Парвон также прибыл сюда на фиолетовом лифте. «Господин, ваш личный исследовательский кабинет находится здесь. В святилище Архимага было 24 таких личных исследовательской комнаты. Когда башня слоновой кости переехала сюда, в ее составе было 24 Архимага, достигших 4 класса. Благодаря этому сейчас здесь было достаточно пустых помещений. Я сейчас же приведу вашего личного наставника Архимага. Вашим первым лектором будет...» Говоря это, Паврон вручил Яну ключ. И тут Ян был пойман врасплох. Это же комната, что в моей прошлой жизни. Ему досталось то же помещение, что в его прошлой жизни. Естественно, как и сейчас, он также был 12 архимагом. Единственная разница была в его возрасте. Так что этого вполне можно было ожидать. На самом деле, в таком развитии событий не было ничего особенного. И все же это навевает воспоминания. Что ж, знакомая комната, это уже хорошо. Ян с удовольствием открыл дверь своей новой, старой комнаты. Привет! Резкий женский голос. Похоже, Парвону по не придется проводить сегодняшнего лектора. Первый лектор, Яна, уже прибыл. «Давно не виделись? Ты, наглый сопляк!» Она ясно высказала свои эмоции. Это была архимаг Элен. «Кто вы?» «Что?» Теперь Ян официально был архимагом. У него не было ни малейших причин быть терпеливым. Хотя она была старше, они были на одном уровне. Так что ей следовало соблюдать соответствующие манеры между двумя архимагами. Кроме того, причина, по которой не прислали именно ее... Естественно, у нее не было ни малейшего интереса к его обучению, у нее даже особого таланта к этому не было, и все же они прислали именно ее в качестве первого лектора. Воспользовавшись ее грубым и жестоким нравом, они хотели надавить на Яна, сразу поставив его на место. Фу, старые пердуны. Я не имел ни малейшего желания играть под их дудку, и раз у Яна было достаточной силы, чтобы уничтожить хранилище маны, у него был лишь один очевидный выбор. Стать новой влиятельной фигурой в башне слоновой кости, собрать множество последователей под знаменами на Пейджа, создать новые вияния среди молодых магов. Более того, взять под свой контроль половину башни слоновой кости за 6 лет. Именно столько времени оставалось в распоряжении Яна, прежде чем Рагнер начнет открыто действовать при поддержке Повелителя Башни. Яну необходимо было создать новую силу, которая сможет сорвать планы Рагнера и Повелителя Башни Хаберта. И к тому времени я должен превзойти уровень Повелителя Башни. Ему нужно было в буквальном смысле взять в свои руки власть над Башней Слоновой Кости, достичь того же уровня влияния, что и Повелитель Башни, а возможно и выше. А, теперь я вспомнил. Это вы тогда собирали осколки хранилища маны, не так ли? И Элен должна была стать первым шагом Яна в покорении башни слоновой кости. Я намеренно обратился к ней с самым невинным детским голосом. Естественно, содержание вовсе не было невинным. Это было прямое оскорбление. «А ты не просто заносчивый сопляк, я так понимаю». Элен спрыгнула со стола, на котором сидела, и выпрямилась. Она была довольно высокой, учитывая ее пол. Ее красная обтягивающая мантия почти не скрывала очертанью роскошного тела. «Ха, отлично! Готова поспорить? Ты и так уже прекрасно знаешь все это. Историю, теорию, магии этикеты и все прочее. Чему, по идее, ты должен был научиться в Академии?» «Что ж, именно поэтому вместо этого мы научим тебя кое-чему другому. Только представь, что было бы, сонясь ты в Академию. Тамошние детишки перепугались бы и растеряли бы всякую мотивацию, не так ли?» По ее небрежному жесту, книги из окружающих шкафов закружились в воздухе и зависли перед ней. История башни слоновой кости, фундаментальная теория магии и так далее. Все это были базовые учебники из Академии. Но Элен взяла одну из парящих книг, раскрыла и перелистала страницы. «Какая польза от этих всех вещей?» Она с размаху бросила книгу о землю. Кроме того... «Это не мое призвание. Держу пари, другие старейшины, и так неплохо обучат тебя. Например, Декард, который преподает в Академии уже больше десяти лет. Возможно, даже сам повелитель башни чему-нибудь научит тебя, если у него найдется свободное время». Остальные книги градом посыпались на землю. Она просто делала все, что пожелает. «Говоришь, ты одолел эту цыпочку Сесилию, не так ли?» Она вплотную приблизила свое лицо к лицу Яна. Она словно змея пыталась парализовать свою жертву взглядом. «Эта сучка имела кое какой чутье, а я имею в виду в магическом бою. Как насчет того, чтобы я дала тебе пару уроков? В мире столько разных магов. Магов, которые хороши в бою, хороши в магии поддержки, или тех, кто запирается в своих пыльных лабораториях и проводит там всю свою жизнь. Все остальные просто мусор. По факту тот мусор, о котором она говорила, составлял большую часть членов башни слоновой кости. Многие маги просто служили, улучшая жизнь людей, а она ни капли не изменилась по сравнению с его прошлой жизнью». «Как ты думаешь, к какой категории отношусь я?» «Полагаю, к первой?» «Правильно, в магическом бойне нет никого, кто бы мог одолеть меня», произнесла Элен с искренней гордостью. И Ян вполне готов был признать этот факт. «Было не так много магов, настолько же умелых в бою, как Элен. И я многого ожидала от нее, Сесилии. Если бы она и дальше так хорошо развивалась, она вполне могла бы хотя бы коснуться моих ног. Т тогда я хотя бы могла разминаться, используя ее. Но она оказалась шпионкой, как печально». Элен не заботила ни империи ни политика. Она просто была разочарована. Ей стоило скрыться получше, что за глупая сука. Элен покачала головой. Затем она посмотрела на меня. Но ты сделал ее. Ее взгляд был полон интереса. Ни следа того страха и неверия, с которыми она собирала осколки разбитого хранилища маны. Честно говоря, я была удивлена поначалу. Но теперь... Теперь меня волнует только одна вещь. Я получила нового противника. Все остальные были слабаками и всегда отклоняли мой вызов. Пользовались дешевыми отмазками в духе... Нужно сохранять достоинство архимагов, бла-бла-бла-бла-бла. Они просто не хотят быть униженными. Для молодых магов дуэли архимагов были настоящим зрелищем, особенно дуэли Элен, которая предпочитала открытые публичные схватки. На них всегда собирались посмотреть множество народу, и одолеть ее в дуэли было невероятно сложно. В итоге они предпочли избегать ее вызовов, вместо того, чтобы быть публично униженными. Но знаешь что? Ты не сможешь отказаться, даже если ты тоже один из архимагов. Почему? Потому что я пришла сюда обучать тебя. Я твой учитель. И как учителю совершенно естественно обучать своего ученика моему боевому стилю, не так ли? Вещь, которой лен гордилась – магические дуэли. «Давай быстрее, у тебя в любом случае нет выбора!» С этими словами Элен покинула комнату. По пути она бросила пару слов, порвону, который ожидал снаружи. «Приведи остальных детей к арене!» «Что? Ты что, оглох?» «А, арена, да, госпожа!» Она сказала Яну, что собирается учить его, но она собирала аудиторию. Она всегда хотела получить побольше внимания и уважения от молодежи. В этом она совсем не изменилась. «Ты его поддержка?» «Ну, желаю вам двоим удачи!» Элен направилась на крышу башни Слоновой Кости. Ян молча последовал за ней. Крыша не была связана с лифтами, туда можно было подняться лишь по лестнице. И Элен грациозно стала подниматься по ней, во всей красе демонстрируя чарующее очертания своей попки. «Покажи все, на что способен, не бойся рисковать собой. Только так я смогу с радостью обучить тебя». Это было самое высокое место во всей столице Гринвердиум. На самом верху башни Слоновой Кости была открыта со всех сторон площадка. «Все здесь, от пола и доказала» бы самого обычного воздуха, было защищено магическим барьером. Это было единственное место, где маги могли свободно и не сдерживаясь использовать свою магию. Место, получившее неофициальное имя Арена. «Что скажешь об этом месте, тебе нравится?» Элен была полна уверенности. Ее ни капли не волновало, насколько мог быть талантлив этот начинающий маг. Не волновало, что он уже был магом четвертого класса. Однако ее уверенность опиралась на ее превосходный боевой опыт и чувства. «Тут просторно». «Да, верно ведь?» Однако откуда Лен было, знает, что это вовсе не первый визит Яна сюда. Он провел здесь десятки дуэлей и ни разу не был побежден. Причем именно Элен была его соперником большую часть времени. Элен была моим лучшим соперником. И он десятки раз одержал победу над этой леди в красной мантии. Я в очередной раз понимаю, что ничего не изменилось в моей прошлой жизни. Единственным отличием был его возраст. Самый молодой 12-й архимаг. Та же комната для исследований и Элен, жаждущая испытать силу Яна. Она буквально не давала мне продохнуть. В его прошлой жизни Элен была крайне упряма. Находя все новые предлоги, она раз за разом бросала ему вызов. Даже если каждый раз проигрывала снова, снова и снова. Ключ к тому, чтобы разорвать этот бессмысленный круг. Ян знал ответ. Позорное поражение. В своей прошлой жизни Ян в итоге сделал это. Он разгромил ее так, что даже ей пришлось заткнуться после такого результата. И в этот раз. К счастью, молодые маги уже начали собираться. Чем больше аудитория, тем больше будет позор от поражения. элен тоже понимала это. Совет архимагов попросил ее сокрушить Яна. И теперь она тоже планировала насладиться поединком, унизив своего соперника. «Я растопчу ее в самом первом поединке».